Глава двенадцатая. Прежде чем отправляться навстречу, зануда Носов заставил Люсю подышать волкотестер. Убедился, что обеденный вискарь уже выветрился и замурлыкал себе под нос, упаковывая аппаратуру по кофрам. Как и все киморы, он обожал ссоры и свары. И предстоящий разговор вдохновлял его и бодрил. Для Люси это было скорее неприятной рутиной. Частью работы, которую приходилось делать, вопреки желанию вернуться домой и залечь в горячей ванне с пеной. Но дома теперь ошивался ветров. Вечный источник напряжения. И не найти ей было покоя. Хотя антураж бетонного завода и добавлял некой пикантности встрече, На деле Люся не ожидала ничего выдающегося. Они с Носовым давно взяли за правило не уклоняться от скандалистов, а разговаривать, памятуя о том, что лучше знать о чужих намерениях, чем их игнорировать. Горелов походит немного кругами, прощупает почву, пригрозит юристами или уголовниками, как пойдет. Предложит денег или не предложит. И станет понятно, чего он стоит и чего от него ждать. В машине Носов сказал, настраивая климат-контроль под себя. «Прикинь, этот Горелов трахал навей. А может и того. Осиной в горло или куда там надо?» «Хоть куда?» Поморщившись, отозвалась Люся. «Давай не будем об этом». «У меня воображение богатое, я потом не усну». «Не», – не унимался Носов. «Был же фильм о любви зомби и девушки. А можно и про Нави снять». «Зомби – это сказки, а Нави – несчастные создания». «А вот чисто физиологические». «Костя!» – завопила Люся, и он, наконец, примолк. Их встретили на проходной. Показали, где ставить машину. С некоторым недоумением посмотрели на вторую тачку, припарковавшуюся рядом. Люся развела руками. У каждого свой образ жизни. Не стали прогонять через рамку и даже удостоверений не попросили. Хотя на всех режимных объектах обычно скрупулезно записывали паспортные данные. Провели в чистый и безликий офис, где передали на руки секретарше. Та предложила кофе, показала, куда повесить одежду и пригласила в кабинет руководителя. «Фу!» – прошептал разочарованный Носов. «Где саспенс? Где хоррор?» Люся не ответила ему, разглядывая человека в кресле. «Это был не тот Горелов». Слишком молодой, гладенький, лоснящийся банник. В то время, как ей помнился возрастной арх волчара. «Понимаю ваше удивление, Людмила Николаевна», – заулыбался самозванец. «Я младший брат Фёдора, Сергей». Дернув раздражённо плечом, Люся прошла вперёд, села в кресло. «Я скажу прямо». — холодно проговорила она, — что мы не девочки по вызову, чтобы срываться навстречу ко всякому, кому внезапно захотелось приватных бесед. Однако, учитывая серьезность темы, мы решили изменить собственным правилам. Так что давайте сразу к делу. Тот моргнул, перестраиваясь с пустопорожья на более предметный разговор. Кивнул. И стало видно, что перед ними цепкий бизнесмен. «Моя гражданская позиция?» Сухо сказал «не тот Горелов», скользнув внимательным взглядом по Носову и обращаясь исключительно к Люсе. «Не позволяет мне оставаться в стороне. Но мне нужны гарантии, что этот разговор останется исключительно между нами». «В обмен на что?» Тут же спросила Люся. «У меня есть фото, где мой брат обнимается с Навью в клубе «Вишенка».» Само по себе фото ничего не доказывает. Нави танцевали стриптиз. Кто угодно мог с ними сфотографироваться. «Это фото сделано...» Горелов замялся. «В одной из комнат наверху». фото с Навью?» Уточнила Люся брезгливо. Он кивнул. Господи, а она-то думала, что на сегодня из мерзостей запланированы только запугивание и наезды. И чего вы от нас хотите? Спросила Люся спокойно. Отправьте его в полицию. Я хочу, чтобы вы его опубликовали из анонимных источников. Нет, резко сказал Носов. «Нет», – Горелов обеспокоенно заерзал. «Мы не желтая пресса», – терпеливо объяснила Люся. «Подобные снимки противоречат политике редакции. К тому же это грубое вмешательство в частную жизнь. Ваш брат нас засудит и будет прав». «Хм...» – Горелов побарабанил пальцами по столу. «Будет проще», – подсказала ему Люся. Если вы объясните внятно, чего конкретно хотите добиться. Горелов помолчал, задумчиво глядя ей прямо в глаза. Бог весть, что он надеялся там разглядеть, однако все же решился. Мой отец оставил нам с братом акции завода в равных паях. И мы не можем прийти к консенсусу ни по одному вопросу. «Совет акционеров все время в раздрае. Договоры пачками копятся на столе. Проекты тормозятся, а инвесторы шарахаются от нас, как от прокаженных. Мне нужен веский повод, чтобы акционеры предоставили мне право вето на все решения брата. Откуда у вас фотография? Федор был пьян, когда прислал его». «И вы думаете, он не догадается, откуда ноги у фотки растут?» Горелов хмыкнул. «Я бы не хотел портить отношения с братом. Семья как-никак. Поэтому потерял свой телефон еще вчера. Где-то в кафе, наверное, оставил». Люся терпеть не могла, когда редакцию использовали для своих личных разборок. «Но фотография точно пригодится следствию». Взвесив все «за» и «против», она ровно проговорила. «Костя, как мы можем решить этот вопрос?» «Пришлите нам этот снимок в анонимный телеграм-канал редакции». Также безлично сказал Носов. «А мы передадим его полиции. Ну а дальше допросы как минимум. Потом банальная утечка информации». Кто-то из ваших юристов скажет лишнее на камеру, мы подхватим. И события обрастут слухами и домыслами, как снежный ком. Ваш брат сам уйдет в отставку, потому что бизнесом в этом городе заниматься уже не сможет. Горелов снова помолчал, обдумывая этот вариант. «Адрес канала?» – наконец спросил он. Костя написал на стикере, который лежал перед ним на столе. Люся встала. «Завтра мой менеджер пришлет вам договор на рекламу». «С бюджетом, скажем...» Она прищурилась, оценивая пиджак Горелого, и назвала сумму. «Надо отдать ему должное». Кивнул без колебаний. «Уйду я однажды в районку» писать про надое. заявил Носов, когда Люся везла его домой. «Не реви», — посоветовала она. «Мы одновременно помогаем полиции раскрыть дело и заботимся о новогодних премиях. Везде молодцы». «А чего так погано?» «Это из тебя по капле выдавливается молодость». «Слушай, как ты думаешь, сколько вообще бизнесов у Ветрова-старшего в городе?» «Ну, давай вспоминать», – встрепыхнулся Носов. «У него была парочка строительных ОООшек, помнишь?» Сидели на госзаказах, и тендеры писались специально под них. Губер тогда последовательно выдавил несколько стройкомпаний с рынка, пока не напоролся на Брест. Те умудрились взять-таки тендер, и заказчиком в наглую угрожал. «Мол, откажитесь от контракта», – Работать мы вам все равно не дадим. И вы просто окажетесь в реестре недобросовестных подрядчиков». Ребята пошли на принцип. Наняли мощного юриста и доказали в суде всю коррупционную составляющую. Это было как раз то время, когда Ветров отмазывал сына от тюрьмы. И все посыпалось разом, как карточный домик. «Вжух! И нет губера!» И где теперь эти Ошки Переоформились в Су-37. Грибут не так борзо, как раньше, и живут не так жирно, но худобедно держатся на плаву. Плюс сеть ресторанов «Балалайка» и «Птицефабрика». Это из того, что мы знаем, рубрика «Хрен докажешь». А остальное, дорогой начальник, надежно скрыто от бдительного ока общественности. И кто приглядывает за всем хозяйством, пока папаня в Москве, а сынок играет в честного полицейского. Самому жуть, как интересно поделился носов. Аж нос чешется. Но лисья Норка глубока, до дна не докопать. О, останови у магазина, за продуктами заскочу! «Я с тобой», — решила Люся. «Пора мне познакомиться с хвостом поближе». Припарковавшись на подземной стоянке под своим домом, Люся открыла заднюю дверь, оглядела наполненные продуктами пакеты, покачала головой и, опираясь на трость чуть больше, чем требовалось, захромала к своим охранникам. Постучала по оконному стеклу, Оно медленно опустилось вниз. «Ребят, помогите бедной девушке донести пакеты», — сказала она, широко улыбаясь. «А я вас чаем угощу». Добрые молодцы смотрели на нее растерянно. «Да ладно вам!» Один из них — молодой, мужественный и симпатичный яг. «Ах, как Люся любила ягов! Да только безответно!» все таки вышел из машины. стал пакеты и пошел следом за Люсей к лифтам. «Коля», – внезапно представился он, пока они поднимались, а она с интересом его разглядывала. «Люся, вы очень беспокойный объект, Люся». Она засмеялась и охотно ответила, отпирая квартиру. «Журналиста Коля ноги кормят». Новости редко сами собой приходят в редакцию и умоляют. Ах, напечатайте нас. Идите сюда, на кухню. Чай или кофе? Он посмотрел на нее настороженно, будто ожидая подвоха. А потом ответил. Кофе у меня уже из ушей льется. Можно чаю? Скучная у вас должна быть работа. Посочувствовала Люся, включая чайник. Нины Петровны не было, и ужина тоже. Обиделась? Расстроилась? Ну вот зачем они нарушили священное правило не говорить о ее семье? Ни к чему хорошему утренний разговор явно не привел. «Хотите бутерброд, Коля?» Люся, огорченная и растерянная, принялась разбирать пакеты. «И напарнику вашему сделаю». «Да мы уже скоро сменимся», — ответил он, но на колбасу посмотрел с жадностью. «Меня теперь и по ночам сторожат?» «После вчерашнего». «Вчера я даже подумать ни о чем не успела. Инстинкты как у гончей во время охоты. Ты просто несешься вперед и надеешься поймать свою дичь». «Поймали?» — спросил он с улыбкой. Кучу проблем на свою голову я поймала. Мрачно пробормотала Люся. А вы, Коля, частное агентство или из органов? Или это секрет? Да нет, наверное, ответил он после паузы. Частное охранное агентство, «Витязь». Дорогое, надежное. Она еще раз посмотрела на широкие плечи и развитую мускулатуру. «Коля», — произнесла задушевно, — «а давайте обменяемся телефонами. Ну, мало ли что случится. Просто на всякий случай». «Да, конечно», — согласился он уже без всяких пауз. «Глядишь», — воспрянула духом Люся, — «и ее сексуальная жизнь, давшая в последнее время крен, наладится». Проводив охранника, Люся заглянула к Нине Петровне. Старушка что-то быстро писала в ноутбуке и так резко захлопнула его крышку, что еще сильнее и точно бы сломала. «Люсенька, уже вечер?» А я заболталась с девочками на форуме по китайским историчкам. Все хорошо?» – спросила Люся. «Вам ничего не надо?» Ничего не надо. Какой ужас вы сегодня опубликовали? Как ты думаешь, можно убить уже мертвое? Можно, ответила Люся, уверенно. Это же не роботы-пылесосы, это разумные создания. Мыслят значит, существуют, чтобы там церковники не считали насчет одушевленности. Да, да, наверное. Старушка поплотнее закуталась в теплую шаль. Мне кажется, с тех пор, как я последний раз выходила на улицу, мир стал еще более сумасшедшим. Может, все-таки снова попробуем терапию? Она помогает, когда люди хотят избавиться от фобий. А я со своей живу в любви и согласии. Ну ладно, не стала упорствовать Люся. «Я купила ваш любимый виноград. Оставлю на кухне». Остаток вечера Люся провела, пытаясь согласовать с антропологом его интервью. Профессору неинтересно было про Каркоро. Зато он стремился как можно больше рассказать о своих достижениях. Люся стремилась к ровно противоположному результату. Ветров пришел, когда она уже готова была на стенку лезть от упрямства самовлюбленного ученого. Просто ради любопытства, спросил он философски полюбовавшись, как Люся в раздражении зашвырнула мобильник в пластиковую мусорную корзину. Что тебе понадобилось на бетонном заводе? Согласовывали с заказчиком рекламный бюджет на год. Она сделала несколько выдохов через рот и полезла под стол за телефоном. То есть днем ты передаешь мне аудиозапись, в которой Наф называет Горелова в числе особых клиентов клуба. А вечером едешь к нему ради рекламного бюджета. Чисто случайно? Ага. Это, кстати, не тот Горелов, а его младший брат. А тот? Вот он. И Люся открыла на телефоне фотку. Ветров подошел, оперся о стол, и Люся тут же откатилась в кресле назад. Затейливо. С явным отвращением оценил он увиденное. «Тоже случайность, Люсенька». «А то ж», — уверенно подтвердила она. «Скинули нам в анонимный канал в телеге. Понятия не имею кто». Ветров поднял голову, глядя ей прямо в глаза. Он был спокоен, поэтому Люся легко выдержала его взгляд. «Ладно», — с неожиданной покладистостью согласился он. «Перешли мне это фото. Завтра напишешь заявление, откуда оно взялось». «Носов напишет», — отмахнулась Люся. «Каналами он заведует». «Ну да». Ветров отправился на кухню в поисках еды. Люся поплелась за ним. «Послушай», — сказала она, — «то, что ты устроил утром, было действительно отвратительно, знаешь? Вот, ты купила продукты. Ты не можешь причинять мне физический дискомфорт. Никогда и ни при каких условиях. Ты же взрослый человек, умеешь держать себя в руках. А кефира нет?» Давай разложим все по полочкам. У тебя, Пашенька, твоя работа. Уж не знаю, зачем она вообще тебе понадобилась. У меня своя. Ты не одариваешь меня милостями. Моя защита – это, во-первых, твои непосредственные служебные обязанности, а во-вторых, часть договора с Китаевым. Ты просто вкладываешься в свое повышение, а не спасаешь взбалмошную деву в беде. «Может, сварим пельмени?» «Со своей стороны, я никогда не давала обязательств прикрывать грязные делишки твоей семьи. Я честна с тобой и делюсь информацией. Но точно так же я буду делиться информацией с читателями в том объеме, в котором посчитаю нужным. Здесь нет ничего личного. И я прошу тебя вести себя соответственно». «Потому что твои утренние показательные выступления были капец какими личными!» «Я сорвался!» Ветров захлопнул дверь холодильника, повернулся к Люси и хмуро уставился на нее. «В свою защиту хочу сказать, у тебя чувствительность выше стандартной. Ты реагируешь на меня сильнее, чем все остальные». «Индивидуальная непереносимость или что-то в этом роде?» «Ты тоже на меня реагируешь слишком остро». «Да потому что ты меня бесишь», — честно сообщил он. «Ничего не могу с собой поделать. И твое тотальное недоверие тоже бесит». «Хороша бы я была, если бы верила всем на слова». «Первое и главное правило журналиста — всегда проверять факты». «Ты помнишь, кому это рассказываешь?» — уточнил он язвительно. «Я вроде как опер». Однако Люсю нелегко было заставить замолчать, когда молчать она не хотела. «Представь ситуацию, когда к тебе приходят два оппонента, и у каждого своя правда. На чью сторону ты встанешь?» «Того, кто кажется тебе честнее» или того, у кого доказательств своей правоты больше. Я просто не могу принять за истину твое утверждение, что ты или твой отец не знали про убийство Нави в этом клубе». «Ты поэтому полезла сегодня к охране? Испугалась, что за твою безопасность отвечает убийца?» Криво усмехнулся он. «Может быть. Хреново тебе, наверное, живется, солюсенькая. «Нормально», — ответила она почти искренне. «Просто не надо идти на поводу эмоций. И все как-нибудь образовывается. И чем тогда ты отличаешься от бездушных навей?» Эта фраза вывела ее из себя словно по щелчку. «Раз!» И уже не хочется ничего раскладывать ни по каким полочкам, а примитивно вцепиться в космы проклятого Марена и завывать на манер булгаковской Маргариты. «Знай, ведьму, знай!» Люся даже спрятала руки за спиной, чтобы не поддаться порыву. Он тихо рассмеялся и, повернувшись к ней спиной, снова закопошился в холодильнике. Люся, размеренно дыша, отступила назад. Шаг, еще шаг. Да пошел он к черту! «Поговорили» называется, как взрослые люди.